Владимир Степанов «Ёжики зелёные». Лёгкий снег кружится в зимней синеве, Ёжики зелёные ходят по Москве. Улицей Неглинный, улицей Арбат Ёжики зелёные по делам спешат. Загорится красный на дороге свет – Понимают ёжики, дальше хода нет. И на них милиция смотрит с уважением. Ёжики, а знают правила движения. В очередь конфетную встанут на Петровке. Дайте нам, пожалуйста, полкило коровки. Ёжиков на улице вежливо сторонятся. Все-таки колючие вдруг еще уколятся. Им бы глупым ежикам возвращаться в лес. А один направился прямо к нам в подъезд. Он сейчас поднимется на седьмой этаж, потому что ежик – это папа наш. Открывает мама удивленно дверь, обнимает с мамой нас колючий зверь. Лёгкий снег кружится в зимней синеве, ёлки новогодние ходят по Москве.